Пять. В Тибет. В 2006 году Китай готовился к Олимпийским играм в Пекине, назначенным на август 2008 года. Прибыв в сентябре 2006 года в северный базовый лагерь Эвереста на высоте 6400 метров, я дышал разряженным воздухом и любовался неповторимыми пейзажами северной стены из северного седла второй ступени из самой Джомолунгмы. Мы прилетели в Лхасу на самолете и вначале, как положено, провели там несколько дней для акклиматизации. Лхаса стоит на высоте 3650 метров, так что подниматься по лестнице в отеле или наклоняться, чтобы завязать шнурки, уже задача не из легких. В номере, рядом с кроватью, стоял кислородный концентратор с маской, который принимал монеты. Проводником нам служил тибетец, слегка за 30, по имени Сонам, Он прекрасно говорил по-английски. Вырос он в Тхарамсале, образование получил благодаря Tibetan Children's Village, некоммерческой организации, обучающей детей беженцев из Тибета. Он отчаянно желал отыскать родных в Тибете, и вот несколько лет назад тибетские власти сообщили ему, что нашлась его мать. Чтобы повидать ее, нужно было всего-навсего приехать в Лхасу. А это, конечно, была ловушка. Как только парень приехал в Лхасу, Его тут же арестовали. Никакая мать не ждала его. Четыре месяца он просидел в тюрьме, его били, сломали ему правую ногу, пытаясь получить сведения о Далай-Ламе. Видел он его. Как Далай-Лама проводит дни. Конечно, парень не мог рассказать китайцам ничего нового. Его отпустили. Выйдя из тюрьмы, Сонам рассудил, что блестящий английский дает ему отличную возможность работать проводником. И решил остаться в Тибете. На второй день в Лхасе мы собирались посетить дворец Потала, и впечатление нам изрядно испортил тот факт, что нашего проводника внутрь не пустили. Этническим тибетцам запрещено входить в Потолу. Санаму пришлось болтаться снаружи и после встречать нас у входа. На следующий день мы отправились в большой монастырь Дрипунг, расположенный в долине к северо-западу от Лхасы. Раньше там жили более семи тысяч монахов Порой доходило и до 10 тысяч. На момент нашего визита в монастыре оставалось всего 500 человек. И расположение, и архитектура его очень живописны. Повсюду молитвенные барабаны, барельефы с мантрами, молитвенные флаги полощутся на ветру. Мы заходили в кухни, покрытые сажей, где в огромных котлах можно было сварить риса на тысячи человек. На сей раз нашего нового друга, проводника-тибетца, пустили вместе с нами — и он провел нам хорошую экскурсию. В числе прочего он показал нам покои настоятеля. Это было просторное помещение с алтарем. В самом центре стоял сосуд, масляная лампа, полная ячьего жира, из которой торчались десяток постоянно горящих фитильков. Одна дверь вела в спальню, другая — в ванную. Отведя меня в уголок, Санам тихо рассказал мне одну историю. Оказалось, Китай давно видит в Дрипунге рассадник беспорядков и инакомыслия. Примерно за 8 месяцев до нашего приезда власти решили, что монастырь ведет себя уж слишком нагло в рамках дозволенного, и решили принять меры устрашения. Настоятеля заперли в ванной и не выпускали. Через полтора месяца он умер от голода. Я пришел в ужас и не хотел верить, но Сонам утверждал, что это все правда. Через неделю, уже в базовом лагере, я поговорил с другим молодым проводником-тибетцем, которого мы наняли. Парень в прошлом был монах, пока его не выгнали из монастыря. Я спросил у него насчет Дрипунга, и проводник без колебаний подтвердил, что история окончания настоятеля не вымысел. По дороге из Алхасы в долину Ронгбук, которую мы преодолели на автомобиле, мы останавливались в Шигадзе и в Гьянгзе, невероятно красивых религиозных центрах. Наш визит в монастырь Ташелунпо в Шигадзе, традиционный престол Панчен-Ламы, совпал с какой-то крупной церемонией. Монахи тянулись в главную гомпу, оставляя за дверью груды обуви из красного войлока. Вокруг собралась толпа зевак, и вскоре подъехало несколько блестящих черных лимузинов. К первому лимузину поднесли традиционный зонтик от солнца, и оттуда вышел кто-то явно очень важный, рослый юноша в традиционной высокой конусообразной шляпе и в красных одеждах. Проводник подсказал нам, что это панчен лама. Десятый Панчин Лама скончался в Шигадзе в январе 1989 года в возрасте 51 года, как считается, от сердечного приступа. Еще молодым человеком он ездил в Пекин вместе с Далай Ламой. В возрасте 26 лет, после китайского вторжения, он пережил процедуру публичного унижения и был заключен в тюрьму. После реабилитации, занявшей многие годы, он вышел на свободу, и в 1989 году ему было позволено вернуться в Ташилунпо. Там он официально перезахоронил останки прежних Панчин-лам, чьи могилы были разграблены в 1959 году, когда китайские силы разрушили монастырь. Через пять дней после церемонии, на которой он произнес речь против китайского правительства, он умер при подозрительных обстоятельствах. Согласно традиции, Прежде чем панчен лама переродится и будет узнан, должно пройти некоторое время. Час настал в 1995 году. Панчен ламу признали в шестилетнем мальчике по имени Гедун Чокьиньима, который жил в уезде Лхари, так называемом Тибетском автономном районе КНР. 14 мая 1995 года его подлинность подтвердил Далай-Лама. А 17 мая мальчика с родителями забрали китайские власти, и на 20 с лишним лет они исчезли с лица земли. Что с ними стало, неизвестно до сих пор. Через полгода после похищения КНР заявила, что в Лхаре нашли мальчика по имени Гьялцен Норбу, и что с этого дня он официально становится 11-м Панчин Ламой. Ребёнка поселили в Пекине, и в юные годы он редко показывался на публике. Далай Лама и Панчин Лама «Солнце и луна тибетского буддизма». По традиции, они обязаны признавать реинкарнации друг друга, и когда нынешний Далай-Лама скончается, у китайских властей появится мощный инструмент контроля над следующим. «В тот день, в 2006 году, в Ташалунпо, я увидел Гиалсена Норбу, марионетку 16 лет, который едва ли не первый раз вышел к публике в официальном качестве. Я волновался, как этого юношу примут». Вдруг в толпе начнутся протесты, вдруг его освищут. Но вскоре я разглядел, что большинство вокруг меня в темных европейских костюмах, агенты из китайской полиции. «Но это же фальшивый панчен — говорю я проводнику. «Да», — отвечает он, — панчен Панчан-Лама китайский». «Но что же думают люди? Не может быть, чтобы они его принимали». «Он в трудном положении», — ответил Сонам. «Ему сочувствуют. Это меня пристыдило». Мне преподали простейший урок буддизма. Конечно, этот молодой человек достоин жалости, но у каждого поступка есть карма, и, может быть, в конечном итоге назначение фальшивого Панчен-Ламы пойдет на благо тибетскому буддизму. Тибетцы никогда не примут фальшивого Панчен-Ламу за настоящего, чтобы не велели китайские власти. Однако они ни за что не пожелают ему зла. Через несколько дней мы вошли в долину, ведущую к северной стене Эвереста. Стоило завернуть за угол, как перед нами предстал монастырь Ронгбук. Основанный в 1902 году, он стоит на высоте 4980 метров. В 1920-х годах, когда первые альпинистские экспедиции из Европы достигли этих мест, монастырь был полностью действующим, и альпинистов встречал главный лама. В 1974 году китайцы разрушили монастырь. но в 1980-х его начали восстанавливать. Я обрадовался, увидев растянутые над землей молитвенные флаги. Монахи и не переносили в помещение скромный урожай. До базового лагеря оставалось всего пара часов пешком по долине. В лучах после полуденного солнца сиял яркими красками верест. До него было еще 20 километров, но огромная гора уже притягивала взгляд. Не описать словами, какое счастье испытываешь, когда узнаешь детали пейзажа, о которых только слышал. желтая полоса, первая, вторая и третья ступени, кулуар Нортона, кулуар Хорнбайна, три жандарма, северо-восточный гребень. Мы стали лагерем на траве под Конечной Мареной, где в 1920-х годах базировались Брюс, Нортон, Сомервилл, Финч, Мэлори и Ирвин. За день до подъема в наш лагерь явился монах из Ронгбука и провел обряд Пуджи. Помолился и благословил нас на успешное и безопасное путешествие. Мы разложили снаряжение вокруг чертена, выстроенного из камней средника. На наспех устроенный алтарь возложили подношения: немного воды, риса и даже пива. Монах пел свои песнопения 10 минут, а после велел нам трижды поклониться и подбросить в воздух горсть Цампы ячменной муки, которой мы знатно измазались. Несмотря на молитвы монаха и трек по восточному ронгбукскому леднику, план взобраться на Лхак-Пари не увенчался успехом из-за плохой погоды. На следующий год, в сентябре 2007 года, я возвратился в Ронгбук, на сей раз в компании кузена Фила. Мы направились в продвинутый базовый лагерь, надеясь все таки взобраться на Лхак-Пари. Поскольку в следующем августе планировались Олимпийские игры, китайское правительство вовсю привечало туристов. Мы оплатили еще одно посещение Дрипунга, а также собирались в Серу, Потолу и Джоканг. Власти привели в порядок туристический маршрут от Алхасы до базового лагеря Вереста. Тибет должен предстать перед иностранцами в лучшем виде. Когда наша группа остановилась на ночь в Шигаре, рядом со знаменитой Шигар-Дзонг, по-тибетски «Белая хрустальная гора», мы с Филом отважились свернуть с проторенной дороги. Снимки крепостных стен и монастырских зданий, ползущих по крутому скалистому склону до самой вершины, жемчужина в работе фотографов, сопровождавших экспедиции на Эверест 1922 и 1924 годов. На черно белых фотографиях, иногда раскрашенных вручную, были запечатлены выбеленные монастырские стены, возведенные в 1266 году. В монастыре жили тогда около 300 монахов. В 1960-х годах, во время так называемой «культурной революции», Народно-освободительная армия Китая полностью разрушила монастырь. «Мы с Филом вышли из города и принялись карабкаться по склону среди руин», Нас встретил молодой монах, который посоветовал нам посмотреть остатки гампы. Главный двор обрамляли сотни молитвенных флагов, но само здание казалось заброшенным. Все молитвенные барабаны грязные, после многих тысяч вращений краска с них слезла. Занавески, покрывавшие главный вход в гампу, были до того засалены, что вышивку разглядеть не удалось. Левая занавеска, прибитая к двери верхними уголками, едва держалась. Внутри тускло горели две электрические лампы. Масляные светильники были пусты. На алтаре не нашлось необычных обычных торм, фигурок из масла и муки, ни еды, ни питья, ни денег, никаких подношений. Крыша над правой стороной здания прохудилась, и в ней зияла дыра шириной в метр. Этот монастырь в олимпийскую программу не входил. Его бросили на произвол судьбы и обрекли на неотвратимое разрушение. А вот дорогу к базовому лагерю знатно улучшили, Иронгбук кажется, процветал. Как и в прошлый раз, я видел монахов и монахинь, несущих с маленьких полей в окрестностях монастыря плоды урожая. Белый Чор гордо стоящий на фоне северной стены Эвереста, украшали молитвенные флаги. Однако приготовление к Олимпиаде подразумевали и строительство большого барака в базовом лагере, предназначенного для китайской полиции и военных. прямо у поляны, где обычно встают лагерем альпинисты. Подъём на западный ронгбукский ледник выдался таким же живописным, как в прошлый раз. Мы любовались огромными ледяными шипами, которые называются снегакающихся и в любом пейзаже доминировала северная стена. Между тем выпал свежий снег, и в продвинутом базовом лагере нас окутало облаком снежной крошки, то были остатки лавины, сошедшей на северном склоне Чангзе. Опять условия не позволяли нам подняться на Лхак-Пари. Проведя две ночи в продвинутом базовом лагере, 6400 метров, мы спустились тем же путем вниз, в обычный базовый лагерь, и оттуда отправились в поход по новой дороге в Катманду. Год спустя, прямо накануне Олимпиады, я прочел шокирующую историю. Всего через несколько недель после нашего визита в Дрипунг некоторые монахи начали протест, Они всего-навсего белили стены старой резиденции Далай-Ламы в Дрипунге. Вот только занимались они этим в тот самый день, когда его святейшество получил золотую медаль Конгресса в Вашингтоне. Ремонт восприняли как знак поддержки Далай-Ламы и нескольких монахов арестовали. Через несколько месяцев, 10 марта 2008 года, была 49-я годовщина тибетского восстания 1959 года. Далай-Лама тогда бежал в Индию, вспыхнули народные волнения, и тысячи жителей Лхасы погибли под пулями Народно-освободительной армии. И вот в годовщину этих событий 300 маннахов из Дрипунга устроили мирный протест, отправившись маршем на Лхасу. Это сочли уж слишком очевидной провокацией, да еще на виду всего мира, накануне Олимпийских игр. Ситуация вышла из-под контроля. Считается, что тогда погибли 22 человека — Многих арестовали, 42 монаха получили от 2 до 15 лет тюрьмы, а монастырь Дрепунг несколько месяцев фактически не действовал.